Глава 6. Я лежу на спине где-то в темноте. Вытягиваю руку, ощупывая пространство вокруг себя. И мои пальцы натыкаются на тёплый металл, шершавый и ребристый, как рифлёное железо. Где я, чёрт побери? Где бы ни была, здесь так жарко, что трудно дышать. Моё тело скользкое от пота. Пытаюсь сесть, но ударяюсь головой в металл. Я нахожусь в чём-то вроде металлического контейнера. Во мне поднимается ужас. Однако у меня в лёгких не хватает воздуха, чтобы закричать. Как я сюда попала? Как мне выбраться? Я умру. За пределами контейнера я слышу высокий звук. Плач, крик. Это Дейзи. Мои глаза распахиваются, и я тут же зажмуриваюсь, ослеплённая ярким светом, заливающим спальню. Мне снился сон, кошмар. И мне в моём сне было жарко и душно. Мне и сейчас жарко. Простыня прилипла к телу. Воздух Мне нужен воздух. Я выбираюсь из кровати и спешу к окну, но оно закрыто, заперто. Не могу вспомнить, куда положила ключ. В моём сне Дейзи плакала, но в реальности она не плачет. Она молчит. Я в панике бросаюсь к колыбели, уверенная, что её там нет. Она на месте, мирно спит. Её щёчки порозовели, но лобик прохладный на ощупь. Я растопыриваю пальцы и вижу, как они дрожат. Часы возле кровати показывают 11:35 утра. По мере того, как мой кошмар тает, ко мне возвращаются воспоминания о бутарных событиях. Я была у Мартина, потом вернулась домой. Я успокоила Дейзи, проверила все окна и двери и легла спать. В голове пульсирует боль. Тот чёртов молоток продолжает стучать. Я слышу его даже через закрытые окна. Стоит мне подумать, что он замолчал, как стук возобновляется. Просто пытка какая-то. Тяжело опускаюсь на край кровати и беру с тумбочки телефон. Пытаюсь успокоиться и унять бешено скачущие в голове мысли и понять, на каком я свете. Тот кошмар выбил меня из колеи. Я вынуждена снова и снова повторять себе, что со мной ничего не случилось, что я дома, что Дейзи со мной, что ничего не изменилось. Тогда почему у меня такое чувство, будто я нахожусь в какой-то мрачной параллельной вселенной? У меня и в самом деле нет настроения куда-либо идти, поэтому я быстро набиваю сообщение своей ближайшей подруге Мелинде Кларк. Она с двумя детьми, Джеймсу почти 4, а Кейти 2, живёт через дорогу в первом доме. Телефон звяканьем извещает меня о мгновенном ответе. Только попробуй продинамить меня. Ты идёшь и точка. Несмотря на назойливую головную боль, я не могу удержаться от улыбки. Мелинда как бульдозер. Печатаю в ответ: Извини, Мел, но тебе придётся обойтись без меня. Ты вынажидаешь меня в одиночестве противостоять успешным. Успешными мы прозвали наших одноклассниц. Такое впечатление, что они все поголовно поднялись до недостижимых высот и живут в роскошных огромных особняках с супербогатыми мужьями. Если не считать этого, то они обычные земные женщины, с которыми можно от души повеселиться. Мел и сама когда-то была из успешных. Пока два года назад ее не бросил богатый и идеальный муж Крис ради 20-летней студентки танцевальной школы. Сейчас она сама воспитывает их детей. Крис купил ей дом и выделил щедрое ежемесячное содержание, однако он редко навещает детей, что очень печалит их. Если бы Мел захотела, она могла бы поселиться и в более шикарном доме. Просто она предпочитает жить рядом со мной, а не во дворце. Иногда в редкие моменты, когда обижаюсь на весь мир, Я говорю себе, что Мэл переехала сюда только для того, чтобы иметь меня под рукой в качестве няньки. Люблю её всем сердцем, но наши отношения всегда напоминали улицу с односторонним движением. Ведь это я бросалась к ней на помощь, когда она оказывалась в сложной ситуации, и я присматривала за её детьми, когда приходила беда. Если честно, ей трудно отказать. Её родители погибли в автомобильной аварии, когда она была подростком. И ближе нас к Доминикум у неё больше никого нет. Меня мучают угрызения совести за то, что я подвожу её, но они не настолько сильны, чтобы согласиться пойти. Приду на следующую встречу, обещаю. Я иду к тебе, буду через минуту. Чёрт, я быстро пишу в ответ. Не звони в дверь, Дейзи спит. Бегу в ванную и умываюсь холодной водой. Когда спускаюсь вниз и открываю дверь, Мэл уже идёт по нашей дорожке. Она прекрасна. Зелёные глаза, вьющиеся блестящие рыжеватые волосы, роскошная фигура с тонкой талией. Многие женщины не знают, что делать с такой фигурой, но только не Мэл. Она подчёркивает свои изящные формы с помощью стильного гардероба, в котором есть облегающие юбки-карандаш, платья с ремешком и пышной юбкой по моде 50-х и брюки-капри. А её грудь мы прозвали восьмым чудом света. Херсти, ты жутко выглядишь заявляет Анна без предисловий. Я и чувствую себя жутко. Мы идём на кухню. Чёрт, ну и жарко тут, говорит она, морщись и обмахиваясь рукой с кроваво-красными ногтями. Ради бога, открой двери. Неудивительно, что тебе плохо. Я в твоём доме всего 30 секунд, а уже как будто подхватила грипп. Она проходит к складной задней двери, поворачивает ключ и раздвигает створки. Ох, вот так лучше. Мэл полной грудью вдыхает свежий воздух. Я по неволе делаю то же самое. Привет, Мэл, говорю я. Как всегда, рада тебя видеть. Она пихает меня в плечо. Язва ты моя ненаглядная. А почему в доме воняет трусами старой девы? Разве ты не слышала, что случилось вчера, спрашиваю я. Она мотает головой и садится за кухонный стол. Подожди минутку. Я прохожу в гостиную, беру радионяню Возвращаюсь на кухню, сажусь напротив Мэл и рассказываю ей о том, что слышала вчера вечером. "Чудно", говорит она. "Так вот почему полиция ходила по домам и спрашивала про детей. Они не упоминали ни о тебе, ни о том, что ты слышала. Просто спрашивали, есть ли в доме маленькие дети и не болтались ли в окрестностях какие-нибудь подозрительные личности. Я всё гадала, что случилось". "Страшно, правда?" она качает головой. «Ну, не знаю. Я бы не дергалась из-за этого. Ведь с Дейзи все в порядке, да?» «Да, но только потому, что я не спускаю с нее глаз и все двери и окна держу на замке». «А, так вот, почему у тебя в доме как в бане. Там снаружи 30 градусов. Ты не сможешь сидеть в такой парилке. Да, я открою окна. Она подходит к кухонному окну, но оно заперто. Где ключ?» «Думаю, наверху. Пойди и принеси его. Тебе нужен воздух. Не переживай, всё в порядке. Я представляю, как Мэл открыл все окна, и у меня начинает кружиться голова. Кирсти, пойди и принеси ключ. Я вздыхаю и делаю так, как она говорит, на цыпочках, чтобы не разбудить Дейзи. Иду наверх. Насколько я помню, я положила ключ в карман халата. Несколько минут спустя я вслед за Мэл, который открывает все окна первого этажа, перехожу из комнаты в комнату каждый раз вздрагиваю, когда она распахивает очередную створку. Ты поэтому не хочешь сегодня идти на встречу? спрашивает она. Из-за того, что произошло вчера вечером? Наверное, отчасти. Ох, Кирсти, она прерывает своё занятие, чтобы посмотреть на меня. К своему раздражению я чувствую, как глаза наполняются слезами. Да что со мной такое? С Дейзи всё будет в порядке, говорит Мэл. Доминик отлично с ней справится, верно? «Да, но...» «Никаких «но». Никаких отговорок. Доминик — ее отец, и он вполне способен позаботиться о своей дочке несколько часов, пока тебя не будет дома. В отличие от моей трогательной пародии на Муша, которая не могла отличить пеленку от наволочки. Мне удается изобразить на лице улыбку. Она права. Крис — зацикленный на самом себе идиот, которого больше заботит покрой костюма, чем благополучие семьи. Я счастлива, что у меня есть Доминик. Между прочим, нет. В качестве ответа не принимается, продолжает Мэл. Ты не выходила в свет уже несколько месяцев. Мы же давным-давно всё запланировали. Такси будет у моего дома в 7, и ты не опоздаешь. Послушай, мне надо забрать Джеймса и Кейти из сада, так что увидимся позже. Договорились? Она изгибает одну бровь. Я не отвечаю, избегая её взгляда. Договорились? повторяет она. Я не знаю, что сказать, ведь она насядет, если откажусь. Ладно, отвечает я, прикидывая, получится ли у меня отказаться от похода позже, в последнюю минуту. Молодец. Надень что-нибудь дерзкое. Сразу почувствуешь себя лучше. Мыл, ты же давно знаешь меня. Я не ношу дерзкое. Ну, а должна. Она сердито смотрит на меня, смеётся и направляется к двери. И открой окна наверху кричит она, прежде чем захлопнуть створку с такой силой, что заходил ходуном весь дом. Я съеживаюсь и, затаив дыхание, прислушиваюсь. Пару секунд спустя, чего и стоило ожидать. В радио няня раздается сначала короткий вскрик, а потом плач, который я уже не могу игнорировать. «Спасибо, Мэл», – бормочу я, прежде чем подняться наверх. На полпути я останавливаюсь. Не могу идти наверх, когда все двери и окна внизу открыты. Разворачиваюсь и отправляюсь на кухню. Я дёргаюсь из-за криков Дейси, но наша с ней безопасность важнее, ведь где-то похитили ребёнка, они могут вернуться в любой момент. Я начинаю с задней двери, захлопываю её с глухим стуком. Затем закрываю и запираю окна первого этажа, надеясь, что Мэл из своего дома не увидит, чем я занимаюсь. Убедившись, что безопасность первого этажа обеспечена, я обнаруживаю, что у меня дрожат руки а дыхание стало учащенным. Крики Дейзи из требовательных стали гневными. Как я могла допустить, чтобы она так долго кричала? Наверное, со мной что-то не так. А может, я просто устала? Что бы там ни было, но я сама не своя. Совсем. В половине шестого, когда я загружаю грязное белье в машину, звякает телефон, я закрываю дверцу, выпрямляюсь и беру телефон с кухонного стола. Сообщение от Мэл. «Привет, красавица. Надеюсь, ты готова. Даже не думай писать в ответ, что не идешь». Я вздыхаю, как она узнала. Надо бы прямо сказать ей, что не пойду. Но не могу заставить себя выслушивать ее упреки. Может, она права? Может, мне будет полезно выйти в свет? Стряхнуть с себя беспокойство, которое владеет мною весь день? До рождения Дейзи мне нравилось встречаться с подругами. Я была почти такой же тусовщицей, как Мэл. Однако после второго выкидыша я впала в депрессию и стала менее общительной. Мне было страшно от мысли, что люди станут расспрашивать меня о беременности, справляться о моём состоянии, интересоваться, когда мы с Домеником предпримем ещё одну попытку построить семью. Все эти вопросы и сочувствия выматывали меня. Поэтому мне было проще спрятаться в коконе. И как-то так получилось, что радость от рождения Дейзи не прогнала из моей души неуверенность в будущем. Сообщение мыл, появляющееся на экране одно за другим, служит мне укором. Я закусываю нижнюю губу. Если никуда не пойду, буду просто сидеть дома и дёргаться. Может, выход в свет прочистит мои мозги? Набрав в грудь побольше воздуха, отправляю в ответ три эмоции: улыбающуюся физиономию, винный бокал и танцующую девушку. В течение следующих 45 минут я принимаю душ и кормлю Дейзи, чтобы быть готовой к возвращению Доминика. Стоя с Дейзи на руках у окна, я вдруг понимаю, что Доминик опаздывает. Предполагая, что ему пришлось задержаться на работе, я надеюсь, что это решает все мои проблемы, потому что тогда я смогу сказать Мел, что не пойду по независящей от меня причине, и у нее не будет повода возразить. Но тут я вижу, как Ауди Доминика заворачивает к нашему анклаву. Наблюдаю, как он паркуется на площадке и идет по дорожке. Слышу, как он отпирает дверь. Обычно я радуюсь, когда вижу его, но сейчас мою душу гложет мрачная тревога. Привет, Кирст. Это я. Привет, кричу я сверху, делая радостным голосом. Слышу его шаги по лестнице, затем он входит в спальню и расслабляя галстук, идёт к нам. Как же я по вам обеим скучал. Мы тоже. Мы целуемся, и он забирает у меня Дейзи. Здесь так жарко, что можно свариться. Неужели ты весь день сидела с закрытыми окнами? Естественно, нет. Я напрягаюсь, когда он пытается свободной рукой повернуть ручку на окне. Ты их опять запри перед сном. Ладно? прошу я. Эти люди могут вернуться в любой момент и вломиться в дом. И держи Дейзи рядом с собой всё. Успокойся. Я буду оберегать её ценой своей жизни. Она и моя дочь Кирст. Знаю, извини, просто я так нервничаю. Да, серьёзно? Я легонько пихаю его. Извини, что немного опоздал. Почему-то на дорогах были страшные пробки. Доминик подбрасывает Дейзи вверх, потом ловит её, и прижав губы к губам её животик, он начинает дуть, издавая громкие лопающиеся звуки. Она хохочет. Не стоит подбрасывать, предупреждаю я. Я только что покормила её. Она может соргнуться и испачкать тебя. А нам плевать, весело говорит Доминик. Нам хочется чтобы мама оставила нас в покое и готовилась к своему выходу в свет. Правда, Дейзи? Очень хочется. Он снова дует ей в живот, и на этот раз я не могу удержаться от смеха. Сейчас, когда Доминик дома, жизнь уже не кажется мне такой мрачной. Нервная дрожь внутри ослабевает. Может, я даже хорошо проведу сегодняшний вечер.